Многих выходцев из хорошо знакомой мне среды университетских преподавателей постперестроечные рыночные реформы вынудили вести двойную жизнь. Кроме преподавания в ВУЗе, большинство из них работает в бизнесе. На своих кафедрах, где порядки практически не изменились советских времен, они халтурят, приписывая себе учебные часы, которых на самом деле не проводили, Уклоняются от выполнения прямых обязанностей, работают настолько, насколько это необходимо, чтобы не выгнали. К студентам они относятся снисходительно, прощая прогулы и скудные знания, курсовые и дипломные работы не читают, завышают студентам оценки, а двоек не ставят вообще. Отчитав лекцию, они приходят в фирму и преображаются не хуже булгаковской Маргариты. Глаза блестят, в голосе появляется металл, непонятно откуда возникает неуемная энергия, требовательность к себе и другим, непримиримость к халтуре и очковтирательству. Как ни странно, большинство преподавателей, придя в нестабильный российский бизнес, начинают исповедовать жесткий, не по форме, а по содержанию, стиль руководства, охотно наказывают и увольняют подчиненных. На другой день, снова оказавшись в университете, они по-прежнему ленивы и благодушны. Лесков в повести «Чертогон» описывал сходную по психологическому механизму двойную жизнь купцов. Днем они экономят каждую копейку и даже чай пьют в складчину. В этом случае трактирщик дает скидку. А вечером купцы переходят в другой режим существования и осознанно сорят в ресторане десятками тысяч рублей. Такая у них внутренняя душевная потребность. Подобная двойственность русского национального характера в немалой степени объясняется географическими, в частности климатическими условиями. Долгая зима вырабатывает Одни стереотипы поведения, один образ жизни, один способ мышления, неторопливый, ленивый, не связанный с бурной деятельностью и переменами. Весь зимний период настраивает людей на то, чтобы его переждать, пережить без какой-либо целенаправленной деятельности. Ему противостоит теплое время года, когда за короткий северный вегетационный период надо успеть выполнить большой объем полевых работ. Этот период требует совсем другого характера, иных стереотипов поведения, иного образа жизни. Люди вообще должны стать другими. В историческом центре России по крайней мере 400 лет с 15 века по 20-й уровень урожайности был чрезвычайно низок. Но и он был достигаем путем громадных затрат труда. Основная причина кроется в специфике природно-климатических условий исторического центра России. Цикл сельхозработ занимал всего 125-130 дней, с середины апреля до середины сентября. В течение четырех столетий крестьянин находился в ситуации, когда Худородные почвы требовали тщательной обработки, а времени на нее все-таки не хватало. Умение мобилизовать силы позволяло людям и организациям в непостижимо краткие сроки решать сложные задачи. Так еще в допетровские времена продолжительность строительства новых городов исчислялась в днях. Такие темпы были не следствием избытка сил, а жестокой необходимостью. Городские укрепления надо было возвести до очередного татарского набега, да и в процессе строительства площадку охраняли войска. Например, город Яблонов, который пять тысяч стрельцов, прибывших из Москвы, и воевода Бутурлин строят за две недели. Сохранился чертеж того деревянного города и множество документов, так что сомнений быть не может. Но как построить огромные земляные укрепления, храмы за две недели? Как сразу пустить на стройку пять тысяч человек? Каждому нужно определить место, каждый должен не испортить, а делать то, что и надлежит.